Севастополь вновь преобразился. По улицам, которые, казалось, никогда уже больше не будут праздничными и чистыми, ходили теперь офицеры в погонах, дамы с зонтиками. И офицеры, и дамы, и зонтики, и улицы. Все выглядело несколько потрепанным, запыленным, усталым. И все же прихорошилось, встряхнулось. Поверила в то, что вот-вот и окончательно вернется былая прекрасная жизнь». Еще одно маленькое усилие, еще две-три победы. Сергей Сергеевич Погуляев, старый сослуживец Александра Васильевича, доставил Софье Федоровне новости и газеты. Соня наконец-то оставила свое прежнее жилище и переселилась в гостиницу, причем Авдотья Захаровна провожала ее слезами и поклонами, как мученицу на смерть, и прочитала: Куда же вы, голубка моя, пойдете? Или вам у нас плохо жилось, или обижали мы вас? Софья Федоровна наконец, не выдержала, обняла свою добрую товарку, расцеловала в обе щеки. Лицо у женщины дрожало от слез, глаза глядели с детской растерянностью и огорчением. «Ничем и никогда вы меня не обидели, Авдотья Захаровна, а жизнь мне спасли, от смерти отвели, не дали впасть в отчаяние, всем со мной делились, как с сестрой», — говорила Соня. «Но настало мне пора уйти от вас. Довольно стеснять вас. И без того уж надоело вам, наверное». Куда ни повернись, везде барыня сидит. «Ну что вы говорите, голубушка, Сонюшка, какая барынь? Завздыхала Авдотья Захаровна. «Ну, с Богом!» Перекрестила Соню. «Больше уж не увидимся. У вас и вправду свой путь, своя дорожника». Они обнялись в последний раз и расстались. Со своим скудным скарбом Соня перебралась в гостиницу, а вечером того же дня к ней нагрянул Погуляев. Софья Федоровна обрадовалась ему как родному. Сергей Сергеевич был однокашником Александра Васильевича. В одном с ним выпуске из морского кадетского корпуса «Всегда на «ты»» по старинке. С начала 1916 года контр-адмирал Погуляев командовал первой бригадой линейных кораблей Черноморского флота, однако в 1917-м Ему пришлось оставить этот пост, поскольку, будучи офицером свита его императорского величества, Сергей Сергеевич наотрез отказывался подчиниться советам рабочих и матросских депутатов и избавиться от погон с царскими вензелями. И когда встал вопрос, вензеля на погонах или командование, Погуляев выбрал вензеля и был смещен. Что ж, теперь он вернулся, и вензеля царские при нем, и Колчак уже в Омске. Возглавляет правительство и успешно теснит красных. А Софье Федоровне пора принимать свои меры. С месяц назад она отправила мужу письмо, а недавно пришел ответ. Они гуляли по променаду. В беседе с Сергеем Сергеевичем, когда улеглась радость от встречи, Соня держалась суховато. Вы напрасно меня пытаетесь утешать, Сергей Сергеевич, сказала она наконец, когда бывший офицер Свиты. Путаясь от смущения в словах, наговорил ей много ерунды о клевете на Верховного, о нелепых слухах и о том, что крупные политические фигуры всегда становились жертвами сплетни. «Я ведь все понимаю». «Александр Васильевич, мягко говоря, увлекающаяся натура», — выговорил Погуляев. «Однако это вовсе не означает, что... Боже мой, да прекратите же вы, наконец!» — воскликнула Соня. — На вас жалко и грустно смотреть. Так вы заикаетесь. Я все знаю. Я не намерена больше не обсуждать, ни тем паче осуждать своего мужа. Более того, я с пониманием отношусь к его поклонницам. Другое дело, что видеть их у меня нет желания. Да и говорить о них тоже. И покончим на этом. — Хорошо, — согласился Погуляев с видимым облегчением — Он выглядел таким растерянным, что Соня даже прикусила губу, вела в смущение хорошего прямодушного человека. Для чего, почему? Не стоило вообще заговаривать об этом. Волны разбивались о камне, стучали в парапет набережной. Вдали на рейде по-прежнему стояли корабли под британскими флагами, но променад сделался ощутимо многолюдней. Прячась от взглядов, Соня раскрыла зонтик. За последние полгода она и постарела, и подурнела, да еще вчера проплакала всю ночь. Но погуляй его об этом знать совершенно не обязательно. Все беды можно списать на перенесенные хвори, благо зимой их было и впрямь предостаточно. Причиной Сониных слез стало ответное послание ее супруга, того самого, чьи личные дела она наотрез отказывалась обсуждать.